Один знакомый жил в южной прекрасной стране почти год. И ему очень понравилась местная кухня. Он очень хвалил кебабы и плов, самсу с зирой, жареный суп лагман со специями. Это все очень-очень вкусно. Он даже поправился, ел и оторваться не мог. Выбирал все острое, пряное, жареное на углях. А спустя полгода сказал... Мне так хочется миску борща, такого красного, с золотыми капельками жира, с капустой, с морковкой, без всяких специй, просто со сметаной. Густого такого борща. Можно даже без мяса. И котлетку с пюре картофельным хочется. А сбоку, чтобы ломтик соленого огурца, можно даже столовскую котлету и пюре. Самые простые, обычные, Пресная. Я соскучился по простой еде, по привычной. И это не только с ним случилось. И в Японии жили друзья, а другие в Индии. И им хотелось простой привычной еды, самой обычной. Почему-то замечательная и оригинальная кухня других стран приедалась, хотя все было очень вкусно. Но вот наступало странное утомление от чужих специй и блюд. Тянуло к своему, простому, привычному. И люди искали магазины, где втридорого продавались привычные продукты, которые раньше и не ценили особо. Сметана, гречка, соленые огурцы. Вот их хотелось очень. Так человек устроен. Нас все равно тянет к простому и привычному. к простым знакомым книгам, к понятной простой речи, в привычную обстановку родного дома, к нашему хлебу и нашим песням. Когда восторг новизны уляжется, а пряные блюда приедятся, вспомнишь свое, родное. Не специально вспомнишь, душа напомнит. Об этом важно знать. Это и про отношения тоже. про людей. Простые, родные, привычные не надоедают никогда. Это свое. И из самых пряных и острых отношений все равно потянет к своим. От самых сложных и ярких людей к своим потянет. И важно не уйти от своих слишком далеко, безвозвратно, увлекшись чем-то или кем-то. Яркое — это хорошо. Ниагарский водопады, жареные кузнечики в шоколаде. Но и сидеть с кем-то простым и близким на крылечке дачи, смотреть на осенний серенький дождик, на желтеющие листья берез, слушать шум поезда вдалеке, грибы чистить для жарехи — это тоже очень хорошо, правда? Может, даже лучше.